Глава первая. Если ты хочешь спасти -то миру, твой путь лежит на запад. Немедле, Не позволяй ничему, кроме короткого сна, встать на твоем пути. Всего один потерянный день, час или даже минута будут стоить тебе и зверю жизни. Если ты оступишься, то навсегда потеряешь друга, и когда он распахнет глаза, увидишь в них лишь чернильную тьму. Голос Кейры все еще отчетливо звенел в ушах, хотя с того момента, как я слышала его в последний раз, минуло уже несколько дней. Брошенные ведьмой слова свинцовой дробью стучали в виски и болезненно ввинчивались в кожу. Немедли, не позволяя ничему, кроме мимолетного сна, встать на твоем пути. Предостережение грохотало на задворках сознания, подобно раскатам грозы в преддверии беды. Игнала вперед, и будто спасаясь от невидимой своры, не оглядываясь на медленно отдаляющийся горный хребет, я шла не жалея собственных ног. Натертые грубой кожей ступни болели, лодыжки жгло огнем от усталости, и каждый шаг отдавался острой болью, словно вместо мягкого чернозема я ступала по раскаленным углям, и кузнечный молот дробил мои хрупкие кости. Всего один потерянный день, час или даже минута будут стоить тебе и зверю жизни. Я остановилась, лишь когда Шейн настойчиво дернул меня за руку — это была уже не первая его попытка достучаться до меня — и, грубо надавив на плечи, заставил сесть на согретый полуденным солнцем камень. Я попыталась воспротивиться, но ноги предательски подкосились. Шон рухнула рядом прямо на землю и, сбросив изношенную обувь, запустила красные от мозолей пальцы в траву. Блаженное мурлыканье спорхнуло с ее губ, и подруга прижалась спиной к мшистому валуну, довольно прикрыв глаза. Друзьям тоже было трудно. Но пока слова Кейры жгли мой разум, словно высеченные в сознании магическими рунами, и не позволяли погаснуть едва теплящимся уголькам надежды, в слепой погоне за ней я мало обращала внимания на чужую боль. Шейн молча опустился рядом, достал из дорожного мешка зачерствевший хлеб с орехами и сушеными фруктами и разделил его на троих. Другу пришлось тяжелее всех. Несмотря на его старания, Бог все еще не зажил. Шейн упрямился, делал вид, что все в порядке, но изредка я замечала, как рана напоминала о себе режущей болью. На лбу друга выступала испарина, на щеках играли желваки — а рука машинально тянулась к бинтам, скрытым серой рубахой. Однако я не останавливалась и подыгрывала его лжи, не позволяя, как и напутствовала ведьма, ни беспокойству, ни жалости встать на моем пути. После беседы у алтаря Кейра отвела нам всего два дня на то, чтобы проститься с болотами и покинуть Ксаофанию. Друзья выслушали мой взволнованный, сбивчивый рассказ, прерываемый редкими всхлипами. И их, мрачные от бессонных ночей и уставшие от грызущей тревоги лица, просветлели. Надежда вновь грела наши сердца, озябшие от тоскливой болотной серости. Шонна, еще недавно понурая, вспыхнула, словно раздутый ветром уголек, опаляя окружающих безудержной энергией, и с головой ушла в приготовление к дороге. Ее ноги уже рвались обратно на твердую сухую землю, поросшую сочной травой. Но напоследок подруга вместе с Бенгатой еще немного потоптала рощу неподалеку от сердца болот в поисках необходимых для путешествия трав. Старуха заготовила для нас мази, ароматные отвары, собрала еды на несколько дней и принесла от соседей теплых шкурок для холодных ночей на сырой земле. А Шейн, прежде подлечивавший рану осторожно и неспешно, перестал себя жалеть. Сила древней крови проникала глубоко в плоть, стягивая поврежденные мышцы и восстанавливая целостность каждой клеточки, но бередила аккуратно наложенный ильвой шов. Кровь вновь сочилась сквозь крепко стянутые нити эрчина, и от ее вида знахарка приходила в ярость. Шейн стойко сносил ее вызванную тревогой брань, заверял, что впредь не станет действовать так безрассудно. Но как только женщина покидала хижину, вновь принимался за самоисцеление, которое было сродни пытке. Друг зажимал в зубах плетеный кожаный ремень, магический свет разгорался под его ладонью, и раздирающая разум боль растекалась по телу вместе с исцеляющей силой. В такие моменты я предпочитала находиться за пределами комнаты, чтобы не видеть раскрасневшегося лица Шейна с набухшими на лбу венами и крупных слез на его ресницах. Я сидела на улице, вжавшись спиной в стену дома. Баюкала спящего Эспера, и что есть силы сжимала в кулаке волчий оберег Ария. Тепло кристалла успокаивало, а мерное биение отвлекало от душераздирающих стонов, доносящихся из хижины. Я должна была помешать самоистязанию Шейна. Должна была брониться, как Ильва, и позволить его ранам исцелиться самостоятельно, без ежеминутной боли, сводящей с ума. Но страх за Эспера разрывал душу на тонкие окровавленные лоскуты, и все, о чем я могла думать, лишь бы это закончилось как можно быстрее, и Шейн поднялся на ноги полный сил. Без него и шонне я не справлюсь. Позже я буду корить себя за бессердечие и плакать, вспоминая, через что пришлось пройти другу и сколько вынести боли, причиненной собственными руками. Но всё это будет потом, когда мы спасем Эспера, и его теплое прикосновение к моему разуму смягчит острые шипы вины, вонзившиеся в душу. Кейра пришла с наступлением темноты. Я не спала и ощутила присутствие ведьмы раньше, чем ее рука легко постучала в дверь. Болота замерли, затаив дыхание. Копошащиеся под крышей зверьки притихли, а золотая пыльца амев на деревянной дорожке за окном засияла ярче. Хотя сами насекомые разлетелись будто осенние листья на ветру. Время, отведенное вам моими сестрами, и тьмой в сердце зверя иссякла. Сухо бросила ведьма с порога. Немешка и ни минуты мы закинули за спину дорожные мешки, и молчаливые процессии последовали за ней. Бенгата и Ильва проводили нас до деревенских ворот. Дальше Кейра не позволила, и напоследок старуха расщедрилась на короткие, но крепкие объятия. Кейра нетерпеливо дернула плечом, шагнула за чистокол, и деревянные колья растворились в ночных сумерках. Над головой нависли зубастые горы. Из чернеющего чрева пещеры вырвался колючий вихрь, взметнул полы моего плаща и умчался в сторону болот, потревожив сонные ели. Те зашелестели, то ли прощаясь с чужаками, то ли недовольно ворча на игривый ветер. «К рассвету пещера выведет вас к западному склону горы», — напутствовала ведьма. «Если вы хотите спасти зверя, то следуйте за заходящим солнцем и не сворачивайте с пути». С этими словами она молча развернулась, шагнула к краю тропы, и ночь поглотила ее тонкую фигуру и мягкие шаги. Тогда начался наш путь, глубокой ночью под низкими пещерными сводами. Спешно перекусив, мы продолжили изнурительное путешествие, дожевывая последние кусочки хлеба на ходу. Отдых был непростительным проступком, когда медленно удлиняющиеся тени кусали за пятки, подгоняя вперед, а постепенно стихающее пение птиц, будто тиканье часов, напоминало об утекающем сквозь пальцы времени. Мы не смели позволить ногам почувствовать сладость отдыха, иначе лодыжки нальются свинцом, и оторвать ступни от земли станет сложнее, чем сдвинуть мшистый валун, на котором я не так давно сидела. Шонна развернула изрядно истрепавшуюся за время пути карту и, уткнувшись у нее носом, не заметила вздыбившийся под ногами узловатый корень. Шейн вовремя поймал споткнувшуюся сестру под руку но она не придала значения, насколько была близка к тому, чтобы пропахать землю коленями. Ее взгляд безостановочно блуждал по витиеватым переплетениям рек и дорог и подолгу задерживался на коричневых выцветших пятнах, то ли холмах, то ли каплях грязи, оставленной на прощание болотами. Подругу что-то тревожило, но я боялась спросить, что. Боялась, что ее ответ лишит меня последних сил». Может, поэтому Шионна тоже молчала и, нервно покусывая губу, постоянно сверялась с картой, будто надеясь увидеть что-то новое или боясь пропустить какую-то важную тропу. Хотя тропа у нас была всего одна — бескрайнее зеленое поле, обступившее со всех сторон. Легкий ветер шелестел в высокой траве. Он единственный не оставлял нас в одиночестве, даже когда смолкало пение птиц, Замирали грызуны под колючими кустарниками или колочковатый пух облаков выпускал из объятий палящее солнце. Цветы, белыми пятнами укрывшие поле, плавно покачивались, будто пенные барашки, танцующие на зеленых волнах. Красота, не тронутая ни человеком, ни зверем. Это место выглядело пустынным. Лишь единожды я видела вдали стадо пасущихся оленей, проводивших нас бесстрашным любопытным взглядом. А еще пугало своей бескрайностью. Мы шли несколько дней, но пейзаж оставался неизменным. Лишь горная гряда за спиной медленно врастала в землю. Еще немного и ее острые пики скроются за горизонтом, а впереди все горбился пологий холм. Очередной день медленно клонился к вечеру, облака потемнели, и сереющее небо озарилось рыжими всполохами. Пора было искать место для ночлега. Ноги уже едва переступали через рыхлые кротовьи норы и острые камни, которые стали попадаться на пути все чаще. Я высматривала любой, хоть немного ровный и чистый клочок земли, готовая обессиленно рухнуть на него, даже не разводя костра. Но уж он и будто открылось второе дыхание. Не отрывая взгляда от карты, она вырвалась вперед и не думала останавливаться. «Что случилось?» Шейн не оставил без внимания ее неожиданную взвинченность. «Мы сбились с пути?» Подруга нервно дернула плечами. «Сложно сбиться с пути, когда все время идешь прямо», — недовольно фыркнула она. «Но мы кое о чем забыли». «О чем?» — встревоженно спросила я, неуверенная, что хочу услышать ответ. Шонна не ответила. Она ускорила шаг и первой взобралась на холм, поросший высокой травой. Проклятье донесся до меня вздох. Ее плечи обессиленно опустились, а пальцы нервно смяли карту. Мы с Шейном взволнованно переглянулись и поспешили к Шоуне. Шейн подал мне руку, помогая подняться на вершину, и когда мы встали рядом, подруга сокрушенно проронила. Мы забыли о Джареме. Впереди, насколько хватало глаз, На равном расстоянии друг от друга полукругом выстроились монолиты, похожие на те, что веками удерживали свободу всех Томиру и Шинда в сердце болот. Алые лучи заходящего солнца зловещим сияющим плащом укрыли спины древних стражей, проникли в каждую трещину, заполняя сквозные раны, нанесенные временем. Монолиты истекали закатным светом, будто кровью, той, которой была пропитана долина, что они охраняли. Вдалеке чернели руины. Камни усыпали землю подобно костям, в которых печально завывал ветер. Он плакал по мертвому городу. «Мы должны обойти его», — настойчиво произнесла Шонна, взяв себя в руки. «Нельзя туда соваться». «Мы потеряем слишком много времени», — покачал головой Шейн. «Да мы даже не знаем, куда спешим!» Резко возразила подруга. Ее голос надломился, и она виновато покосилась на меня. «Прости, я имела в виду, что...» «Все в порядке», — тихо ответила я, пытаясь не выдать, как больно мне стало от ее слов. И что больнее всего, в них звучала правда. Мы действительно не знали, куда идем и где должен закончиться наш путь. Как мы поймем, что уже пришли? Что мы должны искать? Что спасет Эспера? А вдруг мы уже давно случайно свернули с пути и теперь идем в никуда? Или же все это время наш путь лежал в Джарем, где нас ждет вовсе не спасение, а вечный покой? Вопросы множились с каждым шагом, но ни на один из них у меня не было ответа. Кейра их не дала. Все, что нам оставалось, слепо верить ее обещаниям, и просто идти вперед, не оглядываясь на горную гряду, отрезавшую нас от болот, и стараясь не растерять веру, которая, подобно песку, по крупице выскальзывала из рук. «Ты хочешь сунуться в руины?» — ахнула Шонна, вперив широко распахнутые глаза в брата. «У нас нет выбора», — пожал плечами тот. «Нельзя!» — Элья предупреждала, что это ужасное место. «И даже уборка со Золоторукова нет о нем никаких сказаний». «Он говорит, что любые истории о джареме опасны, а те, что рассказывает сам город, смертельны». Шейн с трудом подавил улыбку и заметил. «Боркас — хороший сказочник, но на старости лет фантазия его подводит. Выдумать о Джореме он ничего не смог, потому-то и отмахивается от любопытных туманными предостережениями. Шон, не Боркаса и даже Эльи — сказки для пугливых детей». Шейн успокаивающе сжал плечо сестры, но она недовольно скинула его ладонь. «Оглянись вокруг, Шейн!» — подруга развела руками. «Разве ты все еще не замечаешь, что буквально на каждом шагу мы то и дело сталкиваемся с ожившими сказками, и я не хочу столкнуться с той, которую способен рассказать город, выжигающий себя на картах?» Шон на зло скомкала уже изрядно потрепанную карту. Шейн сокрушенно выдохнул и отвернулся, окинув взглядом долину, затопленную тенями. «Для начала давайте отдохнем и выспимся, а завтра решим, как действовать», — примирительно предложил он. Мы разбили лагерь в низине у подножия холма, откуда не было видно утопавших во мраке руин, но в поле зрения оставался один из монолитов. Его присутствие одновременно пугало и успокаивало, казалось, если не выпускать каменного стража из виду, то никакие опасности, таящиеся в мертвом городе, не сумеют подкрасться к нам со спины. Поужинали мы в напряженной тишине, после чего Шонна вытянулась на тонкой шкурке и сладко засопела, положив голову на дорожный мешок. Ко мне же сон приходил позже всех. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, уступив место жемчужной россыпи звезд. Но пойманный пару часов назад в трещины монолита закатный рыжий-алый свет продолжал сиять в ночи. Я не могла отвести от него взгляд, и чем дольше буравила взглядом камень, тем ослепительнее становилось свечение и сильнее сдавливал горло страх. Олеса вырвал меня из задумчивости Шейн. Он сел рядом, прижавшись к плечу, и внимательно всмотрелся в мое лицо. Хватит сверлить его взглядом. Этот валун не сдвинется с места, если ты уснешь. «Ты уверен?» — с сомнением спросила я. Губы Шейна дрогнули в легкой улыбке, в свете костра, показавшейся мне нежной. «Да», — заверил он и слегка толкнул меня плечом. «Ложись спать. Через пару часов тебе дежурить. А я пока сам послежу за твоим камнем. Спасибо». Я последовала примеру Шоанны. Вытянулась на шкурке, повернувшись спиной к огню. Крепко обняла Эспера и закрыла глаза в попытке подманить к себе сон. Как и в предыдущие ночи, я засыпала сколкой надеждой в сердце. На рассвете наш нескончаемый путь вновь продолжится, и мы пройдем его до конца. Если только завтра не встретим этот самый конец в имя Жизнь вернется на городские улицы лишь с приходом сумерек и принесенные ими прохлады. Сейчас же Джарем опустел и тонул в сонной тишине. Солнце раскалило темно-голубые крыши, если прислушаться, можно было услышать, как болезненно трещит черепица, и обожгло листья деревьев, пытавшихся заслонить густыми кронами окна, за которыми искали спасения, изнемогающие от жары люди. Горячий ветер гонял пыль по мостовой и трепал цветастые полотнища, натянутые над дорогой между узкими арками. Двери торговых лавок были распахнуты, и доносящиеся из них жужжание эфира, вращавшего лопасти напольных ветродуев, соревновалось со скрипом деревянных вывесок. Но даже ветродуи, недавние изобретения столичных ученых, оказались бессильны перед летним зноем и духотой, что высасывало последний воздух из легких и осушало горло до хрипоты. Поэтому, несмотря на чудо инженерной мысли, некоторые торговцы предпочитали проводить время на улице. Они выставляли лотки у порога и прятались в тени в ожидании какого-нибудь бодрствующего горожанина, такого как я. Я не смогла устоять перед сладкоголосыми призывами краснощёкового пекаря и ароматом миндаля. Купила несколько мягких, липких от карамели булочек для себя и Дан. поздоровалась с владельцем книжной лавки, читающим утреннюю газету на ступеньках, прошла еще немного вверх по дороге и остановилась напротив стеклянной витрины ателье. Каждый раз, стоило оказаться на этой улице, перед зданием, над порогом которого покачивалась овальная вывеска с белым альмом в корзинке с цветными клубками, мое сердце взволнованно трепетало, а ноги каменели, срастаясь с мостовой. Вот и сейчас, затаив дыхание от восторга, я замерла у витрины, чуть ли не вжимая вздернутый нос в стекло и жадно разглядывала очередное творение Фринг на стройном манекене. Сегодня это было пышное, алое платье, украшенное россыпью речного жемчуга и слез Эрии, облачение, достойное императорской дочери. Мне, стройной и высокой, оно бы тоже было впору, но я никогда не мечтала носить подобные наряды. Я мечтала их создавать, воображала, как игла в моей руке творит произведение искусства, ничем не уступающей живописи. Повернувшись к витрине спиной, я прикрыла глаза, подставив лицо горячему лучику света, нашедшему лазейку между навесами. Остался всего год до того, как я окончу обучение и смогу попроситься в подмастерье к Фринг. Конечно, не такой судьбы желал для меня отец не мастерица, и он мечтал меня видеть. Но пока у родителей была и Дан, тяготеющая к магическому искусству, Мне позволяли подобные вольности и оставляли право выбора. Опомнившись, я огляделась в поисках сестры. Она уже убежала вперед. «Идан, подожди!» — окликнула я. Я нагнала ее у площади. Солнце накалило брусчатку так, что фонтаны и окружающие дома расплывались в мареве жара. Выходить из тени не хотелось, но Идан уже взбежала по лестнице храма и призывно махала рукой. Обреченно вздохнув, я накрыла голову платком и поспешила за ней. Храм Ольмы и Саид возвышался над восточной частью города, полузабытым осколком истории, о котором разве что едва упомянут на экскурсии учителя, ведя мимо стайку гогочущие ребятни. Люди больше не приходили в храм за помощью, не приносили даров, никто не нуждался в милости тех, кто предал и оказался слаб и не заглядывали из праздного любопытства. По его ступеням поднимались лишь те, кто не боялся косых взглядов и едких смешков, кто все еще по-детски верил в чудеса, такие, как и Дан. Сестра уже скрылась под высокими сводами, а я замерла на пороге, борясь с неприязнью. В жаровнях давно не разжигали огонь, и из храма тянула затхлой сыростью. Величественные фигуры Ольма и Саид высились до потолка, их кожистые крылья смыкались высоко над головой, образуя часть купола. Сквозь вторую его половину из разноцветного стекла проникал свет, отбрасывая пестрые отблески на потрескавшийся каменный пол. Идан считала, что боги никогда не бросали нас, что они бы не ушли по своей воле. Они ослаблены и потеряны, И они ждут нашей помощи, как ждет ее эрия, постоянно твердила сестра. Но я никогда не верила в богов. Ни в Саид, что приходит за душами мертвых, ни в эсмеру, что дремлет в ксафанийских болотах, ни в Эрию, и уж тем более Вольма. Легенды описывали его как сумасбродного и непостоянного владыку, балагура и проказника, благословлявшего лишь тех, кто не боялся бросить ему вызов или сумел развеселить. Говорят, что у Ольма было большое сердце, но оно было полностью отдано Эрии, а его дети не удостоились даже малых крох этой любви. «И в такого бога Идан предлагала мне верить», Сестра опустилась на колени, коснувшись лбом большого пальца Ольма, а я как можно громче фыркнула. Стены пустого храма подхватили мое недовольство и эхом разнесли его по углам, но Идан не отреагировала. Я уже собиралась уйти, но... Сердце пропустило глухой удар, а следом за этим воздух над городом сотрясся от чудовищного взрыва. Черный столб дыма взметнулся к небу с того места, где прежде стоял императорский дворец, и заслонил солнце. В мгновение ока этот дым, словно выпущенный на волю бездна, окутал Джарем. Густое, вязкое облако стремительно растекалось по улицам, наползало на крыши домов, будто слезняк на камне. В его непроглядном мраке грохотал дробящийся в пыль кирпич, ломались и трещали, как... Кости, деревянные стропила, кричали от боли люди, но их голоса обрывались в булькающем стоне. Я не могла оторвать глаз от клубящейся массы, приближающейся к храму. Перед ней, спасаясь, бежали люди, но опередить тьму смогли лишь пыль и едкий запах крови. Я попятилась. За спиной раздался удар. Черный туман врезался в стену. Сотряс, казалось, нерушимое здание, налип на стеклянный купол, и под его весом мозаика треснула и посыпалась на пол градом стекла. «Идан!» — взвизгнула я. Ответом мне был отчаянный предсмертный крик. «Алеса!» Алеса — вновь раздался голос. Тише и настороженнее. Грохот и крики резко оборвались. Я изумленно моргнула. Черный дым растаял в предрассветном мареве. Теперь он казался лишь ночным кошмаром, который Джарем, однако, уже не сумеет забыть поутру. Там, где однажды ядовитые языки тьмы коснулись улиц, разверзлись глубокие котловины, в низинах плавал молочно-сизый туман, а вокруг площади щербатыми клыками скалились островы разрушенных зданий. Храм тоже не выдержал напора тьмы и времени. В стенах зияли огромные дыры, потолок обрушился, двери давно сгнили, а темнеющий проем напоминал распахнутый в крике рот. Оттуда доносился заунывный войск сквозняка, гуляющего среди камней, покрытых слоем земли и заросших бурьяном. Лежащая у входа голова Ольма скорбно взирала на меня из-под полуприкрытых каменных век. Олеса вновь позвал Шейн. Он замер на нижней ступеньке храма, встревоженно всматриваясь в мое лицо. «Не понимаю», — тихо пролепетала я. Последнее, что всплывало в памяти, Шейн разбудил меня на ночное дежурство. Я сидела у костра, подбрасывая хворост в норовившее погаснуть пламя. А потом мне снилось, что я жила в Джореме, и у меня была сестра. Я потрясла головой, сбрасывая последние клочья морока, будто налипшую паутину, и удивленно оглядела разрушенную площадь. «Снилась ли?» — настороженно подала голос Шионна. Она стояла позади Шейна, и только теперь я увидела в ее руках прижатую к груди серую сумку, из которой выглядывал рыжий хвост. «Эспер!» Пальцы заледенели от страха. «Как я могла оставить Томеру одного?» Что заставило меня забыть о нем и прийти в мертвый город? Сейчас это не важно. Попытался успокоить нас Шейн и нетерпеливо протянул руку. Спускайся, Олеса. разберемся с произошедшим, когда вернемся в лагерь. Я шагнула навстречу. Что-то тихо хлюпнуло под ногой. Я успела заметить, лишь как черный, липкий, словно пиявка, сгусток скатился с моего ботинка и исчез среди расколотых плит. А затем земля загудела. Лицо шейно побледнело, сравнявшись в серости с туманом, повисшим над площадью. Испуганные взгляды друзей устремились сквозь меня, и я замерла, будто заяц перед змеей. Руины за спиной пробуждались от векового сна. Земля исходила мелкой дрожью. Осыпаясь, звенели стекла и скрижетал камень. Первородный страх затопил меня с головой и зажал сердце в стальных тисках. Дыхание сперло. Каждая клеточка тела отчаянно вопила «Беги!». Но, вопреки рассудку, осознавая, что совершаю ошибку, о которой совсем скоро пожалею, я медленно обернулась и едва не задохнулась от ужаса. То, что в полумраке я приняла за груду камней в центре храма, неспешно вставала, обретая четкие пугающие очертания. С земли поднималось исполинское чудовище. С всклокоченной с проплешинами шкуры опадала налипшая за годы сна земля и каменная крошка. Каждое его движение сопровождал металлический скрежет, Где-то в грудной клетке шипели поршни, перекачивающие ядовито зеленую жидкость в стеклянные колбы, гребнем торчащие из позвоночника. Скрип поршня. Жидкость наполнила до предела одну из колб. Существо вскинуло голову, и его ветвистые рога, казалось, отцарапали перистые облака, медленно наливающиеся кровью в предрассветных сумерках. Золотой луч упал на его морду — и к моему горлу подступила тошнота. Кожа зверя прогнила, как заплесневелый пергамент, клочьями сползла с пасти, обнажив кости и острые клыки. В груди зияла огромная дыра, открывая вид на серые ребра и переплетение стеклянных трубок вместо сердца. Еще один скрип, еще одна наполненная колба, и массивная лапа тяжело опустилась на землю, так, что задрожали руины храма. Острые когти заскребли по каменному полу, вспарывая его до земли. В образовавшихся разломах что-то неприятно хлюпнуло. Третья колба. Существо неуклюже подалось вперед, задело плечом остатки фасадной стены, сбив несколько камней. Раскалываясь, кирпичи покатились по лестнице. Биение моего дрожащего в страхе сердца вторило глухим ударом осколков о ступени, и весь мир мгновенно сузился до этого звука. Последний камень упал на поросшую мхом брусчатку, и зверь резко повернул голову, выпустив из носа, точнее, из того, что от него осталось, едкие облачка пара. В этот самый момент Шейн схватил меня за руку, больно выкрутив запястье, и потянул вниз. Шон уже мчалась впереди, и мы не отставали. На удивление, монстр не шелохнулся. Но моя радость продлилась недолго, и ее место совсем быстро занял уже привычный, леденящий душу страх. Мы были мышами, загнанными в ловушку, с которыми играл матерый кот. Нам позволили попытаться сбежать, но разве была у нас надежда на успех? Я бежала за шейном, огибая разросшиеся колючие кустарники и замшелые камни. Под ботинками хрустела земля, усыпанная то ли гравием, то ли костями. Я упорно гнала прочь мысли об этом и не позволяла себе опустить взгляд. Шонна резко свернула за очередной наполовину разрушенной стеной, и мы вылетели на широкую дорогу, поросшую мягким ковром клевера. Но не успели мы достичь конца улицы, как раздался оглушительный грохот, И градом посыпались остатки одного из домов. Я взвизгнула и согнулась, прикрыв голову руками. Каменная крошка болезненно сжалила незащищенную кожу. Шонна отпрянула, чудом увернувшись от крупных обломков. Жгучие языки пламени лизнули траву под ее ногами, но тут же погасли, оставив после себя выжженное пятно. И не и ни секунды нырнула в ближайший переулок. Шейн крепко сжал мое запястье и потянул в противоположную сторону. В облаке поднявшейся пыли чернела тень монстра и раздавалось уже знакомое шипение поршней. Мы перебежали улицу и спрятались за полуразрушенной стеной, вжавшись спинами в холодный, крошащийся от прикосновений кирпич. Воцарилась напряженная тишина, прерываемая лишь шелестом мелких камней и песка, осыпающихся с потревоженных руин. Я осторожно выглянула из укрытия. Зверь стоял посреди улицы и неспешно водил головой из стороны в сторону. В этот момент я поняла — монстр слеп. Если бы его глаза не сгнили вместе с плотью на морде, то мы бы погибли еще на той самой лестнице у храма. Я жестом сообщила Шейну о своей догадке. Он кивнул в ответ. Стараясь не издавать ни звука, мы поползли к обломкам соседнего строения. Неожиданно моей ладони коснулось что-то влажное и омерзительно склизкое. Я резко отдернула руку от земли. Вокруг покрытых тонкими кровоточащими царапинами пальцев обвился невесомый черный сгусток, и там, где он касался кожи, она стремительно немела. Шейн накрыл шершавой ладонью мой рот ровно в тот момент, когда испуганный крик был готов сорваться с губ. Я лишь едва слышно пискнула, Звук больше походил на икоту И встряхнула рукой. Липкий клочок тьмы отлетел в сторону, Ударился о серый круглый камень, Тот перекатился бок, И из травы на меня осуждающе Уставились пустые глазницы. Сдерживая вновь подобравшийся к горлу крик, Я уткнулась лицом в рубашку Шейна, Сминая в пальцах пыльную ткань. Исчезнувшая под листьями клевера тьма, Оставила белый след на и без того бледной коже, которую теперь болезненно покалывала. Не знаю, что нас выдало — шорох травы или шелест камня, скатившегося с насыпи, но монстр вновь пришел в движение. Заскрипел металл в его суставах, энергично зашипели поршни, и черная тень заслонила восходящее солнце. Земля сотряслась, но я слишком поздно поняла, что причиной этому был мой страх. Шейн оттолкнул меня, и в этот момент древесный корень вспорол землю между нами, взметнулся вверх и врезался в стену. Каменные осколки дождем брызнули во все стороны. Я не успела прикрыть голову, и один из них ударил меня по лбу, распоров кожу над бровью. Секунды, которые мы потеряли, едва не стоили нам жизни. Исполинская лапа зависла над головами. Шейн рывком поднял меня на ноги, и острые когти твари полоснули лишь землю. Шейн крепче перехватил мою руку, выкручивая пальцы до хруста. Я заскрипела зубами и сосредоточила все свое внимание на боли, пытаясь забыть о страхе и удержать силу за хлипкой дверью, лишенной петель. Стихия могла обречь нас на смерть более жуткую, чем от клыков монстра. Мы мчались, не разбирая дороги, — Прятались от зверя за каменными насыпями, скрывались под частично уцелевшими крышами и петляли по узким улицам. Чудовище спотыкалось о руины, врезалось в стены, грохот обрушений отвлекал его. Вскоре оно потеряло нас из виду, и мы позволили себе остановиться, жадно глотая воздух. Незримая нить, связывающая меня с Эспером, натянулась и настойчиво толкала вперед. Я без труда определила, в какой стране находится Тамиру и уверенно потащила Шейна за собой. Мы нашли Шионну в одном из чудом уцелевших домов. Бушующая в Джареме столетия назад тьма лишь выбила окна и двери, да проделала несколько мелких дыр в каменных стенах. Подруга в страхе забилась под лестницу в холле. Ее рубашка порвалась, на плече олел порез, тонкие струйки крови прочертили кривые дорожки до кончиков пальцев. Увидев нас, подруга радостно вскрикнула, но тут же закрыла рот ладонями. Мы замерли. Зверь ничего не услышал. Шейн порывисто обнял сестру, погладив ее по волосам, а я, наконец, забрала Эспера. Надежно закрепив сумку на груди, я обрела талику безмятежности в этом полном ужаса в городе. Присутствие этого миру успокаивало, как теплое прикосновение золотистого солнечного лучика, что проникал в брешь в стене дома и разгонял тьму. Лучика, свет которого омрачала тень, поселившаяся в душе. Переведя дух, мы покинули убежище. Оставаться надолго и проверять прочность стен было опасно. Если зверь, рыскающий по руинам, вновь нападет на наш след, то кирпичное здание сложится под его лапой, подобно карточному домику, и станет нашей могилой. Улицы Джарема, или то, что от них оставили тьма и время, превратились в нескончаемый лабиринт, из которого не было выхода. Мы блуждали по проулкам, неожиданно сужающимся так, что было сложно протиснуться даже в одиночку. Утыкались в тупики, образованные обвалами, и осторожно прокрадывались мимо котловин, в которых все еще плавал туман. Неизвестно, скрывалась ли под ним мягкая земля, покрытая травяным пологом, или ощеревшиеся, как колья, камни. А ветвистые рога зверя тем временем медленно плыли над обвалившимися крышами, разрастаясь на фоне неба. Монстр приближался. Мы миновали очередной завал, пролезли под опасно накренившейся колонной, От падения ее удерживало лишь соседнее здание и вышли на просторную улицу. Впереди высилась мощная стена, казалась неприступная даже для зверя и манившая в свои объятия обещаниями защиты. Как выяснилось позже, обещания ее были фальшивы. Мы по очереди протиснулись в узкий, незаметный издали разлом. Я шла первая, поэтому раньше друзей столкнулась с кошмаром, который скрывала стена. Я оцепенела, до боли в пальцах сжимая ремень сумки, словно якорь, удерживающий в гушующем море отчаяние. Тычок в спину мгновенно привел меня в чувство. Шиона, пыхтя, выбралась из разлома и выглянула из-за моего плеча. — Что это такое? — обессиленно прошептала она. — Нужно убираться. — Еще тише, — ответила я. Мы одновременно развернулись, но Шейн преградил путь, в предостерегающем жесте приложив палец к губам. Земля мелко дрожала, зверь подобрался слишком близко. Жадно втягивая воздух, он рыскал за стеной. А потом неожиданно возвысился над ней наполовину своей туши, вонзив смертоносные когти в зубцы и медленно повел головой. Из частично разложившихся ноздрей вырывались едкие облачка пара, когда существо шумно выдыхало и вновь набирало полную грудь воздуха. Зверь гулко клацнул зубами. Когти заскребли по стене. С нее посыпались мелкие камни, но мы не смели пошевелиться и даже дышать. Застыв, я закрыла глаза и обняла Эспера, что было сил. Нам оставалось лишь одно — надеяться, что легкие звери сгнили точно так же, как и глаза. Монстр вновь потянул носом, но потом неожиданно оттолкнулся от стены и грузно опустился на лапы. Пути назад не было. Впереди поджидали жаждущие крови клыки и когти, а за спиной пропасть, полная голодной тьмы. Возможно, когда-то эти стены охраняли императорский дворец, но он уже давно обратился в пыль, а ветер развеял ее над разломом. Теперь посреди круглой площади зияла глубокая котловина, на дне которой вязко колыхалась черная слизь. То, что убило Джарем, все еще жило в его руинах. Оно завернулось в кокон, он беззвучно пульсировал над кратером в сплетении склизких черных нитей, будто паук, поджидающий любопытную муху в центре паутины. Шейн указал на противоположную сторону, где приветливо распахнули свои массивные створки ржавые ворота, и первым решительно шагнул вперед, огибая по узкому краю котловину, все, что осталось от площади, выложенной мраморными плитами. Я медленно брела следом, не отрывая взгляда от земли, выискивая свободные клочки, еще не захваченные скользкими, похожими на пиявок комьями тьмы, которых с каждым шагом становилось все больше. Они облепили даже стену. Моя рука еще зудела от прикосновения к одному из них, и мне не хотелось повторять этот опыт. До ворот оставалось всего ничего, когда Шионна настороженно замедлила шаг. Я проследила за ее взглядом, прикованным к котловине, и по спине пробежал холодок. Из ямы поднимался густой черный дым, будто слизь на дне кратера неожиданно и совершенно беззвучно вскипела. Это плохо, да? Обреченно спросила подруга. В моей памяти ожил недавний сон, заманивший меня в руины на съедение монстру. В ушах вновь зазвенели крики и захрустели кости. Я испуганно попятилась. Плиты под ногами пошли трещинами, и из открывшихся ран полезли змеевидные корни. Бежим! скомандовала я, и опрометью бросилась подарочные своды ворот. Грохот не заставил себя ждать. Камень трещал, земля тряслась и норовила выскользнуть из-под ног. Непонятно было, гнался ли за нами зверь, черный дым, разъяренная нашим сшённой страхом стихия, или все они разом. На удивление, ровная дорога скоро оборвалась у края поля, усыпанного белыми цветками, а впереди чернела спасительная полоса леса. Огибая редкие ложбины, мы кинулись к ней. Я уже поравнялась с одним из монолитов, когда земля гневно содрогнулась, вздыбилась под ногами и отбросила меня в сторону. Рефлекторно закрыв Эспера руками, я грузно рухнула на твердый дерн. Сжавшись и крепко зажмурив глаза, я уже приготовилась распрощаться с жизнью, но нагнавшая меня Шонна подхватила под локоть и помогла сесть. В нескольких шагах от нас черный дым врезался в зачарованную преграду, возведенную между монолитами и плескался за незримой стеной, словно вода в стеклянной чаше. Мы были в безопасности. Шонна испустила протяжный вздох облегчения и обессиленно села на землю. Рядом, согнувшись, стоял Шейн. Его грудь тяжело вздымалась, на раскрасневшемся лице выступила испарина, волосы прилипли к мокрому лбу. Одной рукой он упирался в колено, а второй зажимал вновь открывшуюся из-за бега рану. Рубашка покрылась алыми пятнами, а под ладонью друга теплился исцеляющий свет. Если хоть один из этих камней упадет, отдышавшись, пробормотала Шонна. По спине пробежали мурашки. Подруга не договорила, но я и без того в красках представила, что ждет Дархельм, если тьма, заточенная в мертвом городе, обретет свободу. Люди лицом к лицу столкнутся с чудовищным злом, которое сами же спрятали в ненадежную коробку и о котором предпочли забыть. Вдали, на фоне руин, вырос исполинский силуэт монстра. Зверь медленно плелся по дороге, водя слепой мордой по сторонам. И теперь, когда нас разделила зачарованная стена, я ощутила неподдельную жалость. Кем бы прежде ни был этот зверь, он не заслужил подобного существования вечного заключения в бессмертном, медленно разлагающемся теле. «Кто сотворил с ним такое?» — ужаснулась я. «Зачем?» — никто не ответил. Черный дым не спешил отступать. Вязкие лапы ощупывали невидимый барьер, льнули к монолитам, изучая каждый дюйм холодного камня. Тьма жаждала рассказать еще одну из тысячи своих историй вновь заманить нас в объятия и утолить вековой голод своего стража. Тонкая струйка дыма протиснулась сквозь трещину о основании одного из монолитов, стекла на землю и лениво зазмеилась по траве. Я пискнула, попыталась вскочить, но ослабшее от усталости тело подвело, и мне осталось лишь обреченно отползать. Шейн рывком поставил меня на ноги, и, не сговариваясь, мы втроем из последних сил кинулись в лес. Горло и легкие жгло огнем, мышцы немели от боли и изнеможения, но мы не останавливались до тех пор, пока полуденное солнце не коснулось пышных кучерявых крон, и мы, наконец, не убедились, что тьма больше не следует за нами по пятам. «Ну, по крайней мере, мы сократили путь», — попыталась пошутить Шон, когда мы обессиленно рухнули у корней ветвистого старого дуба. После бешеной погони сердце еще долго не могло усмирить свой бег, и гулка билась о ребра. Руки дрожали от слабости и пережитого страха. Алый кристалл под рубашкой накалился, тонкими иглами впился в кожу, будто пытался дотянуться до сердца и унять его трепет. Легкая боль постепенно возвращала к жизни, заволакивая воспоминания о Джареме мягким туманом. Волчий оберег тоже не оставлял меня в борьбе со страхом. Я выудила кулон из-под рубашки. Он мерно пульсировал. Слеза Эрии внутри хрустального шарика в серебряной волчьей лапе мигала, словно утешая «Тебе больше нечего бояться». Я сжала оберег в руке и закрыла глаза, прижавшись затылком к бугристому стволу. Рядом раздался треск ткани. Шейн порвал рукав на плече Шионны. И подруга тихо зашипела, когда сила древней крови коснулась ее раны. «Что это?» — вдруг спросил Шейн. Я озадаченно моргнула, не сразу осознав, что друг смотрел на волчий оберег. «Это один из кулонов Эсса? поинтересовалась Шиона, удивленно изогнув бровь. Я тут же кивнула. Предположение подруги избавило меня от лжи. «Зачем она дала его тебе?» «Не знаю». Я пожала плечами и все же соврала. Наверное, это ее прощальный подарок. И пока Шейн не задал новых вопросов или не попросил взглянуть на оберег ближе, я спрятала его под рубашкой. Если друг и нахмурился, недовольно сведя брови, я этого уже не увидела, потому что вновь закрыла глаза и незаметно для себя провалилась в вязкий сон. Мы потеряли все. Карту, вещи и время. Бросили пожитки по другую сторону Джарема, рядом с грудой углей от догоревшего костра, и страх не позволил вернуться за ними даже в обход руин. У нас остались лишь дорожные плащи, согревающие прохладными ночами, до да сумка, в которой лежал Эспер. Револьвер Шейна исчез в болотах, лук Шонны был обречен медленно гнить под острым взглядом мертвого города. Мы остались беззащитны перед опасностями, которые поджидали впереди, и не могли охотиться. Но самой большой и непростительной потерей стали питательные настойки, что Бенгата сварила для Тамиру. По дороге Шонна отыскала несколько кустов рурса, которым когда-то откармливала нас по дороге в Ксафанию, и в этот раз мы уплетали горькие стебли за обе щеки, не жалуясь на невыносимый вкус. Но накормить Эспера пережёванным растением оказалось непосильной задачей. Зверь больше не глотал пищу, и оттого чах с каждым часом. К полудню третьего дня густая чаща выпустила нас на широкую равнину, за которой стоял город. «Кажется, это Вейш», — сообщила Шонна, на ходу, вспоминая карту. Усталости и изнуряющая боль мгновенно улетучились. Я взвинченно подпрыгнула на месте и радостно бросилась к городу, разводя руками высокую траву. Вейш встретил нас оглушительным шумом. Визжали играющие дети, звенели далекие наковальни, ржали в стойлах лошади, блеяли выставленные на продажу овцы. Мы брели мимо лотков, доверху нагруженных свежими фруктами, засоленной рыбой и ароматными лакомствами. Желудок сводило от голода, но торговцы искоса бросали осуждающие взгляды и угрожающе хмурились, когда кто-то из нас оказывался слишком близко. О чем они думали, глядя в нашу сторону? Видели в нас бездомных сирот, явившихся клянчить монеты или воровать еду? Осуждать за подобные мысли я не могла, ведь именно так мы и выглядели. Покрытые грязью, ссадинами и синяками, в порванной одежде и стертой до дыр «Хочешь есть?» — елейным голоском спросил худощавый торговец, когда я проходила мимо, невольно задержавшись взглядом на его прилавки. Мужчина обезоруживающе улыбнулся и протянул сочный пирожок, еще исходящий с жаром печи и истекающий маслом. Это было ловушкой, на которую попадаются потерянные, ослабшие и наивные дети. Я отчетливо видела хищный блеск в глазах торговца, ощущала, как остро наточен крючок, на который он пытается меня поймать. Но грызущий изнутри голод заглушил глаз рассудка, и я потянулась к еде. Мужчина резко отдернул руку и покачал головой, цокая языком. Я дам тебе таких целую дюжину, но только в обмен на твой плащ, сообщил он, и крючок, на который я попалась, больно вонзился в грудь. Это ветерчин, верно? Откуда он у такой, как ты? Я испуганно округлила глаза и попятилась крепко впившись пальцами в золотые шнурки на шее, будто пронзительный жадный взгляд торговца мог в любой момент стянуть плащ с моих плеч. Неожиданно твердая рука Шейна уперлась между лопаток и подтолкнула меня обратно к прилавку. «Мы согласны», — ответил друг, радушно улыбнувшись мужчине. «Шейн!» — сокрушенно взвизгнула я, но он проигнорировал все возражения. Его пальцы скомкали ведьмовскую ткань на моей спине, удерживая на месте. Торговец победоносно оскалился. Закрепим сделку. Шейн протянул ладонь. Мужчина пренебрежительно скривился, взглянув на серую от налипшей пыли кожу и разглядев черную грязь под ногтями, но, подавив отвращение, все же пожал руку. Шейн крепко сжал пальцы, и его губы растянулись в улыбке. Я еще крепче затянула завязки плаща, едва не удушив себя. «Что бы Шейн не задумал, я не позволю отнять у меня дорогую и любимую вещь». «Благодарю», — тихо произнес Шейн, склонившись к торговцу. «Вы добрый человек, поделившийся едой с уставшими и заблудшими путниками». Мужчина напрягся, словно натянутая до упора струна, и его глаза остекленели. По моей спине пробежали мурашки. «Я добрый человек», — эхом повторил торговец. Не мигая и двигаясь так, будто его кисти дергали за невидимые ниточки, мужчина набил бумажный пакет теплой выпечкой, которая радостная он спешно выхватила из его рук. «Мы вам очень благодарны». Шейн одобрительно похлопал торговца по плечу и легонько подтолкнул меня в спину, направляя вверх по улице. Его лицо оставалось безмятежным, будто ничего необычного не случилось, и это не он только что выворачивал наизнанку чужой разум. Мы свернули на тихую безлюдную улочку. Между двухэтажными домами на натянутых веревках колыхалась выстиранная одежда. Ветер развивал пеструю, украшенную цветами простыню. Раздуваясь, она прятала от глаз солнечный диск, как некогда полотнище над улицами Джорема. От воспоминаний в горле словно образовался комок, и я поспешила загнать неприятные мысли как можно глубже. Шеонна рухнула на верхнюю ступеньку лестницы, покрытой слоем грязи и желтоватого мха. Никто уже очень давно не поднимался по ней к заколоченным дверям. Раскрыла пакет и жадно вгрызлась зубами в сочное хрустящее тесто. Воздух наполнился ароматом жареного мяса и лука. По пальцам подруги потек вязкий жир. Шейн присоединился к сестре, а я, вконец ослабев, опустилась на нижнюю ступеньку. Живот сводило от голода, желудок болезненно сворачивался в узел от манящего запаха еды. Но кусок не лез в рот, и при взгляде на бумажный пакет с выпечкой горло щипало от тошноты. «Что-то не так». Сердце яростно ударилось о грудную клетку и окоченело. Тьма, разделившая нас с Эспером, стала тяжелее и плотнее. Она стремительно разрасталась, и слабая нить жизни тумеру ускользала из моих дрожащих пальцев. Из подсомкнутых век зверя выступили темно-алые, почти черные слезы. Я смахнула слезинку большим пальцем, но лишь размазала кровь по рыжей шерсти. Нет. Худая кошачья морда расплылась перед глазами. Я опоздала. Я не справилась. Я подвела. Куда бы мы ни шли, наш путь обрывался именно здесь. Я обреченно заскулила, прокусив щеку до крови. Крепко сжала за гривы к Томиру, но зверь не почувствовал ни боли, ни меня. «А леса?» — голос Шона доносился, будто из-под толщи воды. Но я не откликнулась. Слезы дождем обрушились на рыжую шкуру. Я уткнулась в нее лицом, отчаянно пытаясь дотянуться до разума Томиру, в последний раз коснуться его души вцепиться в нее крепко и не отпускать до самого конца, даже если сгину вместе с ней во тьме. Но сытая тень затопила все укромные уголки в сердце Эспера, запечатала в него двери, и я отчаянно колотила в них выброшенное за порог и ужасно одинокое. Кто-то ласково коснулся моего плеча. Я нехотя подняла голову. Первое, что я увидела, — воздушный подол сиреневого платья, чуть открывающие узкие лодыжки и басы и ступни. Незнакомка присела на корточки и запустила руку в спутанную шерсть Эспера. Мое сердце пропустило удар. Мир прекратил свое существование за пределами этого легкого, полного нежности прикосновения. Я ждала тебя, мой друг, тихо прошептала женщина. Она подняла на меня изумрудные печальные глаза. Я не сдержала жалобный всхлип лицо ведьмы расплылось от затопивших меня слез. Я ждала вас всех.